рукопись найденная в бутылке кому осталось жить мгновение тот ничего не утаит филипп кино оттис о моей родине и семье не стоит говорить людская несправедливость и круговорот времени принудили меня расстаться с первой и прекратить сношение со второй наследственное состояние дало мне возможность получить Исключительное образование, а созерцательный склад ума помог привести в порядок знания, приобретенные прилежным изучением. Больше всего я увлекался произведениями германских философов. Не потому, что восхищался их красноречивым безумием, нет. Мне доставляло большое удовольствие подмечать и разоблачать их слабые стороны, В чем помогала мне привычка к строгому критическому мышлению. Мой гений часто упрекали в сухости, недостаток воображения ставили мне в упрек. Я всегда славился перроновским складом ума. Действительно, крайнее пристрастие к точным наукам заставляло меня впадать в ошибку, весьма обычную в этом возрасте, Я подразумеваю склонность подводить законы точных наук всевозможные явления, даже решительно неподводимые. Вообще, я менее чем кто-либо способен был променять строгие данные истины на Игнес Фатоус суеверия. Я говорю об этом потому, что рассказ мой покажется иному скорее грезой больного воображения, чем отчетом о действительном происшествии с человеком, для которого грезы воображения всегда были мертвой буквой или ничем. Проведя несколько лет в путешествиях, я отправился в 1800 каком-то году из порта Батавия на богатом и многолюдном острове Яве к Зунтскому архипелагу. Я ехал в качестве пассажира, побуждаемый какой-то болезненной непоседливостью, которая давно уже преследовала меня. Наш корабль был прекрасное судно, 400 тонн, с медными скрепами, выстроенный в Бомбее из малобарского текового дерева. Он вез груз хлопка и масла с Лакидивских островов, сверх того... запас кокосового охлопья, кокосовых орехов и несколько ящиков опиума. Вследствие небрежной нагрузки корабль был очень валок. Мы тихонько ползли под ветром вдоль берегов Явы, и в течение многих-многих дней ничто не нарушало однообразие путешествия, кроме мелких суденышек, попадавшихся навстречу. Однажды вечером, стоя у гакаборта, я заметил на норд вест странное одинокое облако. Оно бросилось мне в глаза своим странным цветом. К тому же оно было первое облако, замеченное нами после отплытия из Батавии. Я внимательно наблюдал за ним до солнечного заката, когда оно охватило значительную часть неба с запада на восток. в виде узкой гряды, напоминавшей низкий морской берег. Вскоре внимание мое было привлечено необычно красным цветом луны. Море также изменилось и стало удивительно прозрачным. Я совершенно ясно различал дно, хотя лот показывал глубину в пятнадцать потомов. Воздух был невыносимо душен и поднимался спиральными струями, как от раскаленного железа. С наступлением ночи ветер упал, и наступило глубокое, совершенное затишье. Пламя свечи, стоявшей на корме, даже не шевелилось, волосок, зажатый между большим и указательным пальцами, висел неподвижно. Как бы то ни было, капитан сказал, что не замечает никаких признаков опасности, и... так как течение относило нас к берегу, велел убрать паруса и бросить якорь. Он не нужным поставить вахтенных, и матросы большую частью малайцы беспечно растянулись на палубе, а я спустился в каюту не без дурных предчувствий. Действительно, все предвещало шторм. Я сообщил о своих опасениях капитану, но он не обратил внимания на мои слова, даже не удостоил меня ответом. Беспокойство не позволило мне уснуть, и около полуночи я снова пошел на палубу, но не успел доставить ногу на верхнюю ступеньку лестницы, как раздался громкий жужжащий гул, подобный шуму мельничного колеса, и корабль заходил ходынем. Еще мгновение, и чудовищный вал швырнул нас на снабок, окатив всю палубу от кормы до носа. Бешеная сила урагана спасла корабль от потопления. Он наполовину погрузился в воду, но, потеряв все мачты, которые снесло за борт, тяжело вынырнул, зашатался под напором ветра И, наконец, выпрямился. Каким чудом я избежал гибели, решительно не понимаю. Я был совсем оглушен, а когда очнулся, оказался стиснутым между ахтерштевнем и рулем. С трудом поднявшись на ноги, я дико огляделся, и в первую минуту мне показалось, что мы попали в сферу прибоя. Так бешено крутились громадные валы. Немного погодя я услышал голос старого шведа, который сел на корабль в минуту отплытия из Батавии. Я отозвался, крикнув изо всех сил, и он кое-как пробрался ко мне. Вскоре мы убедились, что кроме нас двоих никто не пережил катастрофы. Всех находившихся на палубе смыло волной. Капитан и его помощники, без сомнения, тоже погибли, так как каюты были затоплены. Вдвоем мы не могли справиться с судном, тем более, что были обессилены ожиданием гибели. Канат, без сомнения, лопнул, как нитка, при первом натиске урагана, иначе корабль разбился бы мгновенно. Мы неслись в море с ужасающей быстротою. Волны то и дело заливали палубу. Кормовая часть сильно пострадала, да и все судно расшаталось, но, к великой нашей радости, помпы оказались неповрежденными. Ураган ослабел, утратив бешеную силу первого натиска, и мы не особенно опасались ветра, но с ужасом ожидали его полного прекращения. так как были уверены, что расшатавшееся судно не вынесет мертвой зыби. По-видимому, однако, этим опасениям не суждено было скоро оправдаться. Пять дней и пять ночей, в течение которых мы поддерживали свое существование несколькими горстями тростникового сахара, который нам с великим трудом удалось добыть на баке, Пять дней и пять ночей суд донеслось с невероятную быстротою, подгоняемая ветром, который хотя и утратил свою первоначальную силу, но все-таки был сильнее всякого урагана, какой мне когда-либо случалось испытать. Первые четыре дня он дул почти все время на юг и юго-запад и, очевидно, гнал нас вдоль берегов Новой Голландии. На пятый день холод усилился до крайности, хотя ветер переменился. Солнце казалось тусклым, медно-желтым пятном и поднялось над горизонтом всего на несколько градусов, почти не давая света. Облаков не было, но ветер дул с порывистым бешенством. Около полудня, по нашему приблизительному расчету, внимание наше снова привлечено было солнцем, Собственно говоря, оно вовсе не светило, а имело вид тусклой красноватой массы без всякого блеска, как будто все лучи его были поляризованы. Перед самым закатом его центральная часть разом исчезла, точно погашенная какой-то сверхъестественной силой. Только матовый серебряный обруч опустился в бездонный океан. Мы тщетно дожидались наступления шестого дня. Он не наступил ни для меня, ни для шведа. Мы оставались в непроглядной тьме, так что не могли различить ничего за двадцать шагов от корабля. Вечная ночь окружала нас, несмягчаемая даже фосфорическим блеском моря, к которому мы привыкли под тропиками». Мы заметили также, что, хотя буря свирепствовала с неослабевающей яростью, волны уже не пенились и потеряли вид прибоя. Нас поглотила зловещая ночь, непроглядная тьма, удушливая черная пустыня. Мало-помалу суеверный ужас закрался в душу старика-шведа, да и я погрузился в безмолвное уныние. Мы предоставили корабль на волю судьбы, сознавая, что наши усилия все равно ни к чему не приведут, и приютившись у остатка бизань-мачты угрюмо всматривались в океан. Мы не могли следить за временем или определить, где находимся. Очевидно, нас занесло далее, к югу, чем удавалось проникнуть кому-либо из прежних мореплавателей. Мы удивлялись только, что не встречаем ледяной преграды. Между тем, каждая минута грозила нам гибелью, и сполинские валы поднимались со всех сторон. Я во всю мою жизнь не видал такого волнения, истинное чудо, что мы уцелели до сих пор. Спутник мой приписывал это незначительности груза и старался ободрить меня. Напоминая о прочности нашего корабля, но я чувствовал полную невозможность какой-либо надежды и угрюмо готовился к смерти, ожидая ее с минуты на минуту, так как чем дальше подвигался корабль, тем яростнее бушевала зловещая черная пучина. То мы задыхались от недостатка воздуха, поднявшись выше птичьего полета, то с головокружительной быстротой слетали в водяную бездну. где воздух отзывался болотной сыростью, и ни единый звук не нарушал дремоты кракенов. Мы находились на дне такой бездны, когда громкое восклицание моего товарища раздалось среди ночной темноты. — Смотри, смотри! — крикнул он мне в ухо. — Боже всемогущий, смотри, смотри! — Тут я заметил странный тусклый красноватый свет, озаривший чуть брежущим блеском нашу палубу. Следя за ним глазами, я поднял голову и увидал зрелище, оледенившее кровь в моих жилах. На страшной высоте, прямо над нами, на гребне колоссального вала, возвышался гигантский тысячи в четыре тонн корабль. Хотя высота волны раз в сто превосходила его высоту, он все-таки казался больше любого линейного корабля. Его громадный корпус был густого черного цвета, без всякой резьбы или украшений. В открытые люки высовывался ряд медных пушек, блестящие дуло которых отражали свет бесчисленных фонарей, развешанных снастям. Но всего более поразило нас ужасом и удивлением то обстоятельство, что он шел на всех парусах в этом водовороте бешеных валов под напором неукротимого вихря. В тот миг, когда мы заметили его, он медленно вздымался из мрачной зловещей пропасти. С минут он простоял на гребне, точно любуясь собственным великолепием, потом задрожал... пошатнулся и рухнул вниз. В эту минуту какое-то удивительное спокойствие овладело моей душой. Я отполз как можно дальше на корму и бесстрашно ожидал падения, которое должно было потопить нас. Наш корабль уже перестал бороться и погрузился носом в море. Незринувшаяся громада... Ударилась в эту часть, уже находившуюся под водой, причем корму, разумеется, вскинула кверху, а меня швырнула на снасти чужого корабля. Вероятно, меня не заметили в суматохе. Я без труда пробрался к главному люку, который оказался незапертым, и спрятался в трюм. Почему я сделал это, сам не знаю. Неизъяснимое чувство страха, При виде этих странных мореплавателей, вероятно, было тому причиной. Я не решался довериться таким странным, сомнительным, необычайным людям. Не успел я спрятаться, как послышались чьи-то шаги. Кто-то прошел мимо моего убежища неверной и славой походкой. Я не мог разглядеть лица его, но общий вид его указывал на преклонный возраст или недуг». Колени его дрожали, и все тело сгорбилось под бременем лет. Он что-то бормотал себе под нос слабым прерывающимся голосом на непонятном языке, копаясь в углу, в груди каких-то странных инструментов из старых морских карт. Движения его представляли удивительную смесь раздражительности второго детства и величавого достоинства. Наконец он ушел на палубу, и я не видал его более. Чувство, которому нет названия, овладело моей душой. Ощущение, которое не поддается исследованию, не находит подобия в опыте прошлых лет и едва ли найдет разгадку в будущем. Это последнее особенно неприятно человеку с моим складом ума. Я никогда. Сам знаю, что никогда не найду удовлетворительного объяснения моим теперешним мыслям. Но удивительно ли, что мысли эти не поддаются определению, раз они возникли из таких новых источников. Новое чувство, новая составная часть прибавилась к моей душе. Много времени прошло с тех пор, как я вступил на палубу этого корабля, и лучи моей судьбы, кажется, сосредоточились в одном фокусе. Непонятные люди, погруженные в размышления, сущность которых я не могу угадать, они не замечают моего присутствия. Прятаться мне нет смысла, потому что они не хотят меня видеть. Сейчас я прошел мимо помощника, а незадолго перед тем явился в каюту капитана и взял там письменные принадлежности, чтобы составить эти записки. Время от времени я буду продолжать их. Неизвестно, конечно, удастся ли мне передать их миру, но я, по крайней мере, сделаю попытку. Последнюю минуту я положу рукопись в бутылку и брошу ее в море. Еще происшествие доставившая мне новую пищу для размышлений. Неужели такие явления — дело слепой судьбы? Я вышел на палубу и, не привлекая ничего внимания, бросился на груду старых парусов. Размышляя о своей необычайной судьбе, я машинально водил дегтярной кистью по краям тщательно сложенного лиселя, лежавшего подле меня на бочонке. Лисель упал на палубу, развернулся, и я увидел, что из моих случайных мазков составилось слово «открытие». Я познакомился с устройством корабля. Это хорошо вооруженное, но, по-видимому, не военное судно. Его оснастка, корпус, вся экипировка говорят против этого предположения. «Вообще, я вижу ясно, чем он не может быть». Но что он есть, невозможно понять. Не знаю почему, но при виде его странной формы, необычайной оснастки, огромных размеров и богатого запаса парусов, простого, без всяких украшений носа и устарелой конструкции кормы, мне мерещится что-то знакомое, что-то напоминающее о старинных летописях и давно минувших веках. Рассматривал бревна корабля. Он выстроен из незнакомого мне материала. Дерево особенное, на первый взгляд совсем негодное для постройки судна. Меня поражает его пористость, независимо от ветхости и червоточины, обычной в этих морях. Быть может, слова мои покажутся слишком странными, но это дерево напоминает испанский дуб. растянутый какими-то сверхъестественными средствами. Перечитывая эти строки, я припомнил замечание одного старого опытного голландского моряка. «Это верно», — говаривал он, когда кто-нибудь выражал сомнение в его правдивости. «Так же верно, как то, что есть море, где корабль растет, точно человеческое тело». Час тому назад я смешался с толпой матросов. Они не обратили на меня ни малейшего внимания и, по-видимому, вовсе не замечали моего присутствия, хотя я стоял посреди толпы. Как и тот человек, которого я увидел в первый раз, все они обнаруживали признаки глубокой старости. Колени их тряслись, плечи сгорбились, кожа висела складками — Разбитые старческие голоса шамкали чуть слышно, глаза слезились, седые волосы развевались по ветру. Вокруг них, по всей палубе, были разбросаны математические приборы самой странной устарелой конструкции. Упомянув выше о Лиселе, я заметил, что он был свернут. С тех пор корабль... продолжает свой страшный бег к югу, при кормовом ветре, распустив все паруса от клотов до унтерлизелей среди адского волнения, какое не снилось ни единому смертному. Я спустился в каюту, так как не мог стоять на палубе, хотя экипаж судна, по-видимому, не испытывает никаких затруднений. Мне кажется, чудом из чудес, что наш громадный корабль не был поглощен волнами. Видно, нам суждено было оставаться на пороге вечности, но не переступать за него. Среди чудовищных волн, тысячу раз превосходивших самое страшное волнение, какое мне когда-либо случалось видеть, мы скользили, как чайка, и грозные валы вздымались точно демоны из пучины вод, угрожая разрушением. но не смея исполнить угрозу. В объяснении этого я могу указать лишь одну естественную причину. Надо полагать, что корабль наш двигался под влиянием какого-нибудь сильного течения. Я видел капитана лицом к лицу, в его собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Случайный наблюдатель не заметил бы в нем ничего особенного, чуждого природе человеческой. Тем не менее я смотрел на него со смешанным чувством удивления, почтения и страха. Он приблизительно одного со мной роста, то есть около пяти футов и восьми дюймов. Сложен хорошо, стройно, не слишком дюж, не слишком хил, но странное выражение лица. Поразительная, резкая, бьющая в глаза печать страшной, глубокой старости, возбуждает во мне чувство неизъяснимое. Лоб его не слишком изборожден морщинами, но кажется, будто над ним отяготели мириады лет. Седые волосы его — летопись прошлого. Серые глаза — севелины книги будущего. Каюта завалена странными фолиантами с железными застежками, попорченными инструментами, старинными, давно забытыми картами. Он сидел, подперев голову руками, и с беспокойством перечитывал какую-то бумагу, по-видимому, официальную. Я заметил на ней королевскую печать. Он что-то ворчал себе под нос, как первый моряк, которого я видел... Что-то неразборчивое, брюзгливое, на незнакомом мне языке. И хотя я сидел с ним бок о бок, голос его слышался мне точно издали. Корабль и все, что на нем находится, запечатлены печатью старости. Люди бродят по палубе, как тени минувших веков. В глазах их отражается нетерпение и тревога. И когда они попадаются мне навстречу, озаренные фантастическим светом фонарей, мною овладевает чувство, которого я никогда не испытывал, хотя всю жизнь занимался древностями, хотя блуждал в тени развалин Баальбека, Тадмора, Персиполя, пока душа моя сама не превратилась в развалину. Глядя вокруг себя, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от страха, когда ураган сорвал нас с якоря, то что же должен был чувствовать теперь среди этого адского разгула волн и ветра, о котором не дадут никакого понятия слова «смерч» и «торнадо»? Вокруг нас непроглядная черная ночь, а с темных, без пены валов, и только на расстоянии мили по обе стороны корабля неясно обрисовываются в зловещей тьме громады льдов точно стены вселенной как я и думал корабль увлечен течением если только можно применить это название к потоку который мчится с ревом и воем сокрушая встречные льды по направлению к югу с быстротой водопада головокружительной невозможно передать мой ужас однако стремление проникнуть в тайны этих зловещих стран вытесняет даже отчаяние и примеряет меня с самой ужасной смертью очевидным лицом к лицу с великим открытием с тайной разоблачения которой будет гибелью может быть этот поток влечет нас к южному полюсу Надо сознаться, что в пользу этого предположения при всей его кажущейся нелепости говорит многое. Экипаж беспокойно расхаживает по палубе, но я читаю на лицах скорее надежду, чем равнодушие и отчаяние. Ветер, как и прежде, в корму, и так как все паруса распущены, то по временам корабль буквально взлетает над водою. О, ужас из ужасов! Лед расступается направо и налево. Мы бешено мчимся громадными концентрическими кругами вдоль окраины чудовищного амфитеатра, стены которого теряются в темноте. Круги быстро сужаются, мы захвачены водоворотом, и среди рева, свиста, визга, океана и бури Корабль сотрясается, и, о боже, идет ко дну. Примечание. Рукопись, найденная в бутылке, напечатана в 1831 году. И только много лет спустя я познакомился с картами Меркатор, на которых океан впадает четырьмя потоками в полярную северную пучину, где исчезает в недрах земли. Самый полюс изображен в виде черной скалы, поднимающейся на громадную высоту.